Глава девятая, где очередная сказка обретает плоть. Жизнь щедро умудряла его опытом, и на склоне лет он был уже довольно опытным неудачником. Из жизни описание некоего блаженного старца, о котором было известно, что на склоне лет отрекся он от суеты мирской жизни чем не сказанно, удивил супругу и 12 нажитых с нею детей, а также прочую многочисленную родню. Еже вернулся поздно, а вернувшись, обнаружил, что Стася спит. Во всяком случае, так ему сказала хозяйка, всем видом своим показывая, что исключительно по за старого знакомого терпит в своём доме этокое непотребство. Не нравится она мне, задумчиво произнёс Евдокимов Афанасьевич, когда почтенная вдова всё же удалилась. Нет то с ней что-то, а что не пойму. Приглядись. Это уже было не просьбой. И я же глядел, долго глядел, пока глаза не заныли. Но ничего-то не увидел, кроме этой вот краснолицей тяжёлой женщины в роскошном, пожалуй, через чур даже роскошном для вдовы платье. Однако согласился. С домом было не ладно. И главное, сколь ни пытался еже понять, что именно с ним не так, не удавалось. Будто ускользало что-то донельзя важное. Может, потому и не спалось? То есть в какой-то момент после бани его потянуло на сон. И зверь, забравшись на колени, тихо урчал. И еже поддался дремоте, соскользнув в то странное состояние, когда вроде бы и разум отдыхает, но всё ещё не способен он отпустить тело. Он лежал на лавке одетый, понимая, что стоит всё-таки разуться, да и кафтан снять хотя бы, но не способный пошевелиться. Лежал и слушал, что старый терем, который за последние годы много ждо перестраивали, что людей в нём. Голоса, скрипы, смех чей-то, писк и снова смех. Голоса стихали, люди унимались. И в какой-то момент стало совсем уж тихо, а сон окончательно рассыпался. Тогда-то ежа и сел к величайшему неудовольствию зверя, который всем пуховым перинам предпочитал хозяйский живот. Впрочем, кот и сам отряхнулся, потянулся и громко проныл. Мрр. Голос его в ночной тишине прозвучал резко. Тише, сказал еж. Мрр. Пропел зверь ещё громче и подошёл к двери, толкнул её лапой. Мрр. Нео. На улицу сейчас выпущу. Еже сам открыл дверь и ступив за порог, едва не задохнулся. До того тяжёлым, спёртым оказался в коридоре воздух, и пахнет так нехорошо. Этот запах и заставил насторожиться. А ещё тишина, слишком уж тихая, вязкая, какой не бывает в живых домах. Кот затрусил по коридору, и еже оставался те следом. Он исшёл, одновременно пытаясь сладить с собственной силой, которая вдруг ожила, откликаясь на то, что пряталась в доме. А оно было. Живое, мёртвое. Я же почти понял, когда оказался перед окном, на котором и выплясывал зверь. Может, по лестнице всё-таки. Поинтересовался Ежи, но окно отворил. Благо, сделаны были они недавно, на новый лад, а потому и открывались просто. Кот молча выскользнул в темноту, откуда донеслось приглушённое уррр. Иду я, проворчал ежи, прикидывая, протиснится ли в окно. Мысль, в общем-то, была на редкость безумной. Будучи человеком взрослым и умным, он должен был бы спуститься на первый этаж терема, а там уж и выйти, а не в окно лезть. Но он выглянул и нащупал подоконник. Стой с другой стороны проверил на крепость и, матюкнувшись про себя, странное ощущение понимать, что творишь глупость при твёрдой уверенности, что это правильная глупость. выбрался наружу. крыша оказалась старой, но крепкой, затрещала, заскользила, но выдержала. правда, держаться пришлось недолго. стоило ей же увидеть Тасю и то, чего вновь же существовать не могу ибо являлась ненаучным плодом народного воображения, он едва с этой самой крыши не сверзся. Съехал на животе, как-то совсем не по-человечески вывернувшись, всё же умудрился спрыгнуть, только пятки заныли от удара о землю. Водяной же конь, стоявший до того смирно, попятился, заклокотал, зарычал и оскалился совершенно не по-конски. У коней подобных клыков не бывает. Невозможно, же ведьма, лишь вздохнула да сказала. А я смотрю, что с ним что-то не ладно. Хотя я в лошадях не очень разбираюсь. Тварь, который же, если верить легендам, а я же окончательно потерялся, кому можно верить? Следовала напасть на людей, но стояла почти смиренно, только тёмным гласом косила, да вздрагивала телом чешуйчатым. Водяной конь, значит, сказала ведьма и руку протянула прежде, чем ежи сумел её остановить. Холодный какой. Откуда взялся только? Не знаю. Ежи глядел на тварь. Тварь на него. И тяжко так печально, будто будто ей не по нраву быть вот тут, в городе человеческом, да во дворе, и, наверное, действительно не по нраву. В легендах что? Водяные кони в реках обретаются, да не в лишь бы каких, а в тех, которые глубоки, в морях опять же, в океанах, и на сушу они выходят редко, да ненадолго. Зверь вскинулся на дыбы, чтобы опуститься на все четыре ноги. Взлетела водяная грива, да и упала обыкновенную. Чешуя исчезла, сменившись серебристой шерстью и только глаза прежними остались, тёмными, допечальными. Да Погоди, я же прищурился. Тише, я тебя не обижу. Я поглядеть хочу. В этом вот, в притворном обличии, которое, как он чуял, было для водяного коня тяжело и неудобно, будто ставший слишком тесным костюм. Он видел что-то такое узду Конь оскалился. Укусишь в ухо, дам, сказала Стася. И конь отозвался обиженным ржанием, а потом сам потянулся к ней, ткнул носом в живот и опять заржал, уже тоненько, жалобно. Шея его была не горячая, как у обычной лошади, но едва-едва тёплый, и жила кровяная под ней била медленно. А вот след на шее, не только на шее, едва заметный глазом, но ощутимый под пальцами, будто кто-то накинул на зверя незримую узду. Что там в сказках говорилось? Ежи пытался вспомнить. Они на берег в полную луну выходят погулять. И да, если найдут кого возле воды, закатают до смерти. Он заговорил И тонкие уши коня трогнули. Natura такая, чаруют людей. Говорят, что если кто встретит ночью коня Водянова, так все непременно захотят прокатиться. Пальцы зацепились за узду, тонкую, что нить, сплетённую в книге его, оставленной там в тереме, ответ имеется. Да только не может еже коня бросить, чтобы в терем вернуться. Конь всхрапнул, стоило пальцем зацепиться. Погоди, ему больно. Стася обняла тварь за шею. Я чувствую. А ещё что? Что ему здесь не нравится? Хм. Под утро кони возвращались в воду, сродняясь с нею. А этот, сколько он уже на берегу? Его поймали и поставил Иван купеческий сын корыта, которое наполнил мёдом хмельным, а после когда напились дивные кони, это же сказка. Или к сказкам тоже надо относиться серьёзнее. Поймали и накинули волшебную уздечку, да только кажется не так хорошо, как надеялись, если он выбирается. Пойдём покажешь, где ты обретаешься. Вряд ли далеко. Уздечка сидит плотно и зацепиться не позволяет. Стало быть, снять её способен лишь человек, её же набросивший. Понимал ли он, что делает? Конь, лишённый воды, иначе силы брать должен. И от того тянет от нынешнего зверя кровью. Стало быть, заездил до смерти или просто разодрал в клочья того, кто неосторожно решился прокатиться на дивном жеребце, проглотил. В сказках кони подобные людей глотали. Проверять, насколько сказки были правдивы, ей же совершенно не хотелось. "Идём", повторила Тася, придерживая коня за гриву. И тут качнул головой, двинулся. Осторожно шёл, бережно будто боясь потерять руку её на своём теле. Водяные кони, если уж не сказка, что они есть, по сути, свои творения природы. От природы отделённые и и встась он чувствует родственную силу, от той ведёт себя так. А ежи на него поглядывается паскою, тоже чует. И те недалеко. Конюшни встали за теремом. Большие, способные не один десяток лошадей вместить. Здесь пахло сеном и хлебом, конским потом, навозом, кислыми яблоками, брагой свежею. Здесь было темно, и кони вздыхали, толклись в стойлах, встречая жеребца разноголосным ржанием. Правда, на него люди не откликались, привыкли, что сделалис лошади беспокойные. И леспит как и прочие. И этот сон тоже не ладен. Зачем вообще? Стася прищурилась, вглядываясь в темноту. На нём же толком не поедешь, если я правильно поняла. Не поедешь, согласился ежи. Уздечка не поможет. Стоит кому на спине оказаться, и водяной конь полетит, понесёт по над землёю. Не катать будет, пока в садик не свалится, не разобьётся. Кунь заржал, и прочие лошади стихли. Но вот если свести водяного коня с обыкновенной кобылой, то же ребята родятся. Сам не видел, но в легендах, если, получаются дивной красоты лошади, которые быстры и неутомимы, и разумны и дорого стоят само собой. А он что с ним станет? Стася погладила коня, и тот вновь задрожал. Если его долго держать, не знаю, честно ответил еж. Но думаю, что ничего хорошего. Сперва он ослабнет и попытается выжить так, как умеет. В темноте клацнули белые зубы. А потом потом или вовсе утратит разум тогда и узда с него спадёт. Или... «Погибнет?» «Да». Конь сам нашёл своё стойло, и одним прыжком, которое обыкновенная лошадь не смогла бы сотворить, оказался внутри. Он вытянул шею и дунул в лицо ежи тёплым гниловатым дыханием. «Надо найти того, кто это с ним сделал», сказала Стася, сжимая кулаки. «Да» найти и найдём, пообещал ежи, обязательно. найдёт и разберётся, о чём думал человек, когда тащил в город опасную нечисть. Аглая с трудом дождалась рассвета. Несколько раз она подходила к двери, прижималась к ней ухом, вслушиваясь в шорохи там, снаружи. Почти решалась выть, но всякий раз останавливалась, говоря себе, что не стоит спешить, что смех, весёлый шлёпанье босых ног и снова смех, едва слышный зов: "Поиграй с нами!" Плач, от которого сердце останавливалось, и тут же вновь: "Поиграй, поиграй!" Эти голоса, аглая ближе к рассвету поняла, что их несколько, заставляли отступать пятятся к постели, на которой разлеглась пушистая кошка. В темноте её глаза отливали отражённым светом, а шерсть казалась вовсе белой. Кошка урчала, ворчала, и голоса отступали. Звать на помощь бесполезно, сказала Аглае кошке потому что молчать было выше её слабых сил. Все спят и не проснутся, даже если пожар приключится. А он рано или поздно приключится, или не пожар. Она тихонько вздохнула, избравшись на кровать, и грунки верно почуили не ладно, а потому во глайну комнату не савались, добавила. Завтра надо будет сказать. Только кому? по хорошему следовало бы доложить лишь бети виттольдавне, чтобы уж она собрала комиссию с магами, с людьми государявыми, которых положено звать в подобных случаях. Но вот послушают ли Аглаю? Нет, должны бы, но, но вдруг послушать послушают, а её запрут в школе или или отдадут Гурцееву, который тоже запрёт, но не в школе. Станут опять говорить всякое. Аглая уже поняла, что говорить ведьмы умеют красиво, и как знать, не поверит ли она вновь, что всё правильно, что всё так, как должно. Глупый страх. И долг велит одно, а сердце трясётся заичным хвостом. Если не скажу, то плохо. Они ведь не просто так появились. Аглая погладила кошку, которая от прикосновения этого заворчала. И сильные, если весь дом упоюкали. Тут до педыни долго. Может уже даже. Но поверят ли? Кошка вздохнула, и Аглая тоже. А потом раздалась песенка, которая без слов, чем-то напоминающая мурлыканье. И стих шепоток, и звук шагов тоже стихли. И вовсе стало тихо, тихо. Я скажу ей, решила Аглая, прикрывая глаза. Сон, с которым она так старательно боролась, всё же подкрался. Она умная. Она поймёт, что нужно делать.